Глава 11. Подкуп Мы еще немного поболтали с Рубенсом и Бенедиттой, которая присела рядом с помощником посла. Девушка поймала свою тему, поэтому напрочь забыла о субординации, чем вызывала множество недовольных взглядов со стороны коллег женского пола. Мне же наоборот понравилась ее непринужденность и увлеченность своей профессией, как и Сильвия, наверное. По крайней мере, мужчина ни жестом, ни словом не показывал свое недовольство. В конце концов, эта парочка решила пропустить бокальчик шампанского и поболтать наедине. Кажется, не я один оценил таланты молодого аналитика. В Сан-Паулу нас встречал целый кортеж из десяти машин. Спустившись с трапа, я закинул сумку на плечо и присвистнул. «И это все нам? Начинай привыкать к жизни титанов!» «Мы привыкли жить в комфорте», — ответил испанец, кинув свою сумку одному из охранников. После чего он надел солнцезащитные очки и направился к машине, находящейся в самом хвосте. Рубинс сразу предупредил, что у него есть срочные дела, поэтому в следующий раз мы увидимся только во время знакомства с ратником, которого нам предстоит обучать. «Если переводить с посольского языка, теперь за вами будут следить другие люди». Когда подходил к машине, Густова уже вовсю кадрил брюнеточку-охранницу. Я вообще не припомню, чтобы наставник пропускал хоть одну юбку. Кого-то он целенаправленно соблазнял, чтобы развлечься, с другими же общался чисто из спортивного интереса. Этот случай, судя по ленивому озирающемуся по сторонам испанцу, относился именно ко второму варианту. На самом деле, я был полностью уверен, что Титан только изображает подобную вальяжность. По сути, мы сейчас находимся на вражеской территории, где нельзя было расслабляться ни на секунду. И если произойдет нападение, не сомневаюсь, что наставник в то же мгновение будет готов к бою. «Райли, будем проверять машину на жучки?» — спросил я у сестры, когда мы оказались в салоне автомобиля. «Получен четкий приказ не предпринимать никаких провокационных действий. Бразильцам только дай повод обвинить нас в нечестной игре или недоверии. Сразу же официально выступят на стороне британцев». «Ну, понятно. Быть ниже воды и тишь травы. А когда дадут команду — резать всех направо и налево». Чего я, кстати, никогда еще не делал. Точнее, если подумать, то во время массовых сражений мне всегда приходилось защищать себя или своих близких. Всегда было ясно, кого и за что убивать. «В этой же ситуации нападавшими будем именно мы». Смогу ли я так спокойно убить ничего не подозревающих людей? Вопрос. Было бы лучше, если бы они напали первыми. Не пришлось бы бороться со своей совестью. Пока летели, испанец не проронил в мою сторону ни слова. Все свое время он уделял нашей новой знакомой, которая, как казалось со стороны, уже поплыла и готова была лететь с наставником хоть на край света. Хотя, совсем не удивлюсь, если ее податливость... Это хорошо отрепетированный спектакль. Всем известно, что именно девушки являются главной слабостью Густава. Поэтому было бы странно, если бы враги не попробовали этим воспользоваться. Заселили нас в большом коттедже в муниципалитете Прайя-Гранди. Снаружи это было двухэтажное элитное здание с панорамными окнами, открывающими вид на Атлантический океан и личным пляжем. Красота, да и только! Если нас решили убивать, то делать это собираются в шикарном месте. Встреча с королем должна состояться вечером, так что у меня было достаточно времени на отдых. Но не успел я разобрать вещи и прилечь на кровать, как испанец прислал сообщение. «Надо поговорить. Выходи на пляж». Чисто внешне наш дом никем не охранялся. И это было логично. Кто сунется на титана и ратника с режимом боевого транса? Тут целая спецоперация нужна с применением техники и большого количества личного состава. Да и парочка бойцов такого же уровня не помешала бы. Правда, у бразильцев, насколько мне известно, такой только один, да и то целитель. «Как понимаю, в доме говорить небезопасно», — спросил я, любуясь волнами. «Не знаю, осмелились ли они расставить прослушивающее устройство, но лучше не рисковать и беседовать тут». «Волны заглушают речь и не позволяют пыли жучкам работать нормально. Но в любом случае хорошенько думай перед тем, как что-то сказать». «Зато здесь мы как на ладони. Разместить парочку снайперов в тех двух высотках и можно подпортить жизнь даже Титану». «Пока что этого делать не будут. Насколько я понял из разговора с Рубенсом, бразильский монарх до сих пор колеблется и не может принять четкого решения. Думаю, сейчас пойдут торги». То предложит лучшую цену за лояльность, тот ты получишь благосклонность короля. Мы же будем заниматься тем, зачем нас сюда прислали. Тренировать. А теперь можешь немного отдохнуть. Последние дни у Александра Романова было приподнятое настроение. Даже неожиданное поражение их Титана ни капли не расстроило третьего. Даже наоборот, если бы Дмитрий умудрился убить Ярослава, он бы лично прикончил и его, и этого посла-недоумка. Сейчас же у них были все шансы получить такой нужный материал для своих экспериментов. Даже будущая война не так важна, как мозг Воронова. И у них появилась отличная возможность его заполучить. Надо было только убедить трусливого короля Лукаса в том, что русские — единственные, с кем ему стоит заключить союз. Сейчас он и собирался этим заняться. За прошедший день Георгий успел подостыть, поэтому вопрос вчерашнего конфликта больше не поднимался. Сейчас он сидел на троне и выслушивал деловое предложение от бразильского посла. «Довольно!» — вальяжно махнул рукой император. «В данный момент меня интересуют не торговые отношения между нашими странами, а тот факт, что вы впустили к себе в страну преступника, которого ищут в Российской империи». Судя по удивленному виду посла, тот не совсем понимал, о ком именно идет речь. «Бывший барон Ярослав Воронов, который до вчерашнего дня считался мертвым, является одним из заговорщиков, примкнувших к сопротивлению. Насколько мне известно, он был на борту самолета, приземлившегося около часа назад в Сан-Паулу. Я требую от короля Лукуса немедленной выдачи этого преступника». «Нам ничего не известно о том, что молодой ратник был в розыске». — осторожно ответил посол. Он явно не владел всей информацией, поэтому сейчас искал наиболее дипломатический способ выхода из щекотливой ситуации. «Брат, разрешишь мы поговорим с послом наедине и решим это маленькое недоразумение?» — спросил Александр. На людях он всегда соблюдал субординацию и всячески показывал покорность. «Как закончите, сообщишь мне результаты?» — согласился Георгий и тут же перестал обращать внимание на бразильца. Ему еще предстояло выслушать множество докладов, требующих срочного внимания императора. Александр с послом отошли в соседнее помещение и решили немного пройтись по картинной галерее. «Мне казалось, что мы достигли определенных договоренностей с королем. Разве не так?» — добродушно поинтересовался Романов. «Насколько вы знаете, ситуация несколько изменилась. Никто не ожидал, что ваш титан так просто проиграет». «Вы же понимаете, как сильно этот бой ударил по репутации вашей страны. Зачем вообще затевать драку, в которой не можете выиграть?» «К сожалению, наш посол в Малийской империи не смог достойно оценить обстановку. Чего удивляться, старший Воронов никак не ожидал увидеть своего племянника живым. И все же...» Александр остановился. «Нас насторожили последующие действия вашего представителя». «Король думает, что сможет выторговать лучшую цену, чем ту, что мы предложили сейчас?» «Думаю, 49% прав на боливийское месторождение — это мало», — ответил посол, отводя глаза. «Учитывая новые риски, ваше высочество, если Малийский ратник побеждает вашего титана, то кто даст гарантию, что ударь Манс-9 всей имеющейся мощью ваша армия выдержит это? Тем более, насколько мне известно из последних новостей, Генерал Панкратов подошел к Хабаровску и практически убедил его губернатора в сдаче города. «Что это, если не крушение всего вашего плана?» Александр усмехнулся. «Если бы не эти чертовы рудники, он бы вообще отдал всю Восточную Россию на откуп китайцам. Зато получил бы надежного союзника в Азии. Зачем ему временный контроль того же Владивостока, если в их планы входит покорение всего мира?» К сожалению, не все мыслят так глобально. Не все. И чего же хочет король, не показав раздражения ни на грамм? Спросил Александр. Он прекрасно понимал, что эмоции ⁇ это враг продуктивных переговоров. Полные права на месторождение, и... Мы в курсе того, что Георгий Константинович имеет некоторые виды на аргентинскую наследницу. Но его величество хочет сделать Даниэлу Рамирес своей четвертой женой третий вздохнул издалась всем эта аргентинка баба как баба красивая бесспорно но разве это важно вот вроде самые влиятельные и богатые люди на планете а по-прежнему ведут себя как подростки во время пубертата не понимают что спутница жизни должна быть верным товарищем и надежным тылом и только тогда мужчина сможет раскрыть свой потенциал на полную катушку Семья аргентинского монарха делайте что хотите это ваш трофей Как и с самой страной. Но вот рудник. Боюсь, мы не сможем подвинуться ни на процент. Это принципиальная позиция российского руководства». Александр понимал, что, скорее всего, посол придумал требования на ходу, чисто для того, чтобы прощупать перспективу. Поэтому сразу указал, в каком направлении стоит копать, а где лучше не зарываться. «Но этого мало». «Учитывая, что устранением аргентинской верхушки будет заниматься именно наши спецы, вполне достаточно. Думаю, вы сможете убедить короля в том, что это очень хорошее предложение». Посол собирался ответить, но Романов его перебил и сразу добавил. «А пятьсот тысяч бразильских реалов помогут вам быть более убедительным в этом вопросе». «Да, вот такая незамысловатая взятка. В размере всего пятидесяти тысяч рублей. «Очень поможет склонить бразильцев на свою сторону. Все-таки посол — умный мужчина, и он должен понимать, что если все пойдет не по плану, ему нужно будет срочно прятаться на каких-нибудь островах. И такая сумма плюс собственные сбережения вполне могут ему помочь». «Я сделаю все, что в моих силах», — благодарно улыбнулся посол. «Но как вы собираетесь арестовывать Воронова? В конце концов, он действительно даже не в международном розыске». Но юридическая сторона вопроса решаема. Напарня не открыли дело только потому, что его считали мертвым. Да и после восхождения Георгия на престол у полиции и без этого было множество проблем, требующих срочного вмешательства. А что касается ареста, для начала скажи, с какой целью их с испанцем пригласили в Бразилию? Все дело в этой девочке-ратнике?» «Да, король Лукас возлагает на нее большие надежды». — Сами понимаете, отсутствие в армии хотя бы одного боевого титана сильно бьет по возможностям сдерживания. — Скоро вам не понадобится никого сдерживать, — улыбнулся Александр. — Но я вас понимаю, на какой срок они приглашены в страну? — Пока что на месяц, а там как пойдет. — В таком случае пусть занимаются тем, зачем прилетели. Но мы с вами поступим следующим образом. Александр положил руку на плечо посла и повел его к Лилит. Взятка взяткой, но именно боевые способности матери могут поставить жирную точку в этом вопросе.